Глава 16 8 февраля 1919 года газета «Правда» сообщила о занятии красными частями окружной станицы Усть-Медведицкой, без боя. Попутно на сторону Красных добровольно перешли семь белых полков. Захвачен бронепоезд, аэроплан, несколько паровозов, вагоны, 5800 снарядов и большой обоз. Этот 31-й номер газеты привез в усть медведицкую Сокольников, а с ним в машине вернулся из Лисок комиссар Ковалев. Черный открытый автомобиль Ландо стоял на площади у собора. В машине поместились, кроме приезжих, командир группы Миронов, на штаба Сдобнов, и Николай Степанятов. Бригада Блинова выстроилась полудужьем по краю площади в конном строю. Сам Миша Блинов стоял под знаменем бригады бледный от волнения с шашкой на караул. Оттепельные снежинки, словно ленивые мухи, медленно спускались на плечи, черный лак машины, выпущенные казачьи чубы, жесткие гривы лошадей. Гудел крепковатым боском, высокий, затянутый в черную кожу, член Реввоенсовета Сокольников. Товарищи бойцы 23-й Мироновской дивизии, наши красные орлы, товарищи конники легендарной Блиновской бригады, крылатая слава о ваших подвигах летит не только над вашими родными, Придонскими холмами и вольной степью. Она повергает в жалкий трепет последних прислужников мировой буржуазии, генералов Красного и Деникина, вместе с их прихвостнями. Она вселяет гордость в сердца рабочих и крестьян. А вас знают рабочие Москвы, ее славной Красной Пресни, и рабочий Питер, и Север, и Восток. Ваша слава летит из-за Урал, куда мы посылаем теперь на борьбу с Колчаком казачьи полки с Дона. Слава революционному казачеству! Грохнула троекратная ура. стаясь из сизых галок поднялась с криком над церковной колокольней, закружилась с тихим снижением, как после пожара. Сокольников еще выше вскинул руку. Как вам должно быть известно, товарищи, советское правительство высоко оценило заслуги вашего геройского командира, товарища Миронова Филиппа Кузьмича. По ходатайству Высшего военного совета он награжден главным нашим военным знаком доблести и геройства орденом Красного Знамени. Он третий человек в республике достойной такой высокой награды. Сокольников сделал паузу, задохнувшись сырым ветром, а еще и от некоторой неловкости орден этот Миронов не получил и вряд ли скоро получит из-за канцелярской путаницы. Но суть дела была не в том, и потому он вел речь свою дальше. Кроме того, товарищи, на днях рев военсовет вашей девятой армии наградил товарища миронова за храбрость в решающих боях декабря и января именной шашкой в серебряном окладе а также золотыми часами и выносит товарищу миронову благодарность вручаю вам филипп кузьмич эту боевую награду серебряную шашку революцию чтобы вы и дальше. Миронов отцепил от портупеи прежнюю свою серебряную шашку с красным темляком, передал вестовому и на те же кольца Сокольников не спеша прихватил зажимами новый наградной клинок. Рёв на площади достиг такой силы, что галки с сизой тучей обошли круг и, кренясь в полете, направились через Дон, а затем с новым поворотом к куполам монастырских церквей. Зимние папахи, легкие кубанки и фуражки с красными околышами взлетали над конным строем, кони беспокойно сучили передними ногами, поджимали крупы, как перед атакой. Да нет, и в атаках не ревели так дружно и с таким ожесточением, Мироновские конники, называемые теперь после лихого рейда под Филонова еще и блиновцами. Филипп Кузьмич привычным движением прихватил тяжеловатые, на совесть отделанные серебряной чеканкой ножны, нашел правой кистью незнакомой еще непривычной до времени эфес, попробовал на вынос клинка. Сталь прошла в мягкой внутренней оклейке легко, плавно, захотелось даже выхватить клинок на всю длину. Но сдержал руку и сердце, потому что главное в нынешнем торжестве было еще впереди. Товарищ Ковалев, Сокольников пригласил комиссара ближе, известил бригаду. «Товарищи бойцы, рев Реввоенсовет фронта!» Доверяет вашему геройскому комиссару, большевику-политкоторжанину, товарищу Ковалеву, зачитать новое постановление в ЦИК о награждении. Ковалев дрожащими руками взял большой форменный лист, начал читать знакомый текст. Основание к нему он сам и составлял, тогда еще после взятия крупной станции Филонова. И по мере того, как смысл бумаги приближался к концу, к имени награждаемого, костенела тишина, восторг распирал некую общую грудь бригады. За отчаянную храбрость, в состоянии тяжелого пулевого ранения, умелое проведение операции на решающем участке боя, Беззаветную преданность рабочим и крестьянам, партии большевиков-коммунистов и ее вождям награждается орденом боевого красного знамени командир бригады 23-й Мироновской дивизии Блинов Михаил Федосеевич. Не ослышались ли нашего Мишу Мишутку? урядника из Кипинской. Правда, что ли? На Паулину бы глянуть, она-то где? Жива баба, или уж водой отливают? Бормотали в толпе жителей, собравшиеся на площади. Так это же все ковалёв сработал. Он же его любит, как младшего брата. Вместе с Кузьмичом, ясное дело. Планы-то вместе разработали. Этот тугодум сдобнов, поди, заранее все расчертил красным карандашом. А Блинову ему того и дай ввязаться в руку. Он тут как тут. Погляди-ка, сидит как мертвый на своем буланом Ну, черти бы их взяли, кругом работают чисто. Скоро, видать, и вправду Новочеркасск возьмем ради круглого счета. «Товарищ Блинов, подойдите к получению награды!» Голос Сокольникова. Чёртом подлетел к лошади комбриг. Вестовой яшка Буравлёв взял под усцы, вроде она дикая, или уж сам Блинов такую минуту и поводья не в состоянии держать. Михаил Федосеевич свою шашку, что держал на караул, кинул в ножны, начал слезать с седла. Люди смотрели со всех сторон. Ох, хошеньки да чего же долго ногу-то переносил через заднюю луку, через лошадиный круп? Все думали, что прямо упадет, вроде как пьяный. Нет, ничего. Повод кинул на луку, прифасонился, дернул к автомобилю строевым четким каблук Дверца распахнулась, Длинный Сокольников весь в коже вышел с орденом в руке. Блинов в заломленной серой папахе взял под козырек. Полушубка на нем не было, ему и в тощем староказачьем суконном чекмене жарко. Прокололи старое сукно на уровне сердца, приложил товарищ Сокольников к тому месту красную розетку из кумачной ленты, и сверху припечатал штампованным навеки вечные серебряным знаком, а закрепил винтом по заслуге и честь. Поздравляю, товарищ Блинов, от лица правительства и Реввоенсовета Республики. Больших успехов вам! Вот тут-то и грохнул ружейный салют, и раскинулась ура над станицей, и кони заржали на левом фланге, прося повода, переплясывая перед большой дорогой. Вручали еще именные часы бойцам-конникам, двадцать серебряных и сто обычных. Блинов сказал с автомобиля свое слово — Потом Миронов выдернул таки над головой сухое литье клинка, зажег бригаду известными только ему жгущими правдой и верой каленными словами о вере и правде человеческой. И весь конный строй, вся бригада, осиянная переливчатым блеском клинков у своего знамени, молча повторяла его долгожданный призыв. На Новочеркасск! После обеда в штабе, который располагался по старой памяти в бывшем доме окружного атамана, Миронов доложил Сокольникову, что штаб 9-й армии странным образом игнорирует группу войск, иной раз по 7-8 дней не шлет никаких директив, на донесение отвечать не спешит. Сокольников успокоил тем, что в нынешнем положении и при полном перевесе наших сил единственно уместной директивой может быть директива наступать. Между прочим, должно быть подтверждение следующего. Вам передается в оперативное подчинение и 14-е стрелковое, товарища степени Был разговор у Книгницкого. Так что штаб вашей группы становится полевым штабом армии. Уяснили? Как скоро можете выйти к Дону? Надо поспеть до оттепели, чтобы пробежать по льду, товарищ Сокольников, сказал Миронов. Форсировать Донец в полую воду трудно. Надо ведь прикончить Южный фронт к началу сева, чтобы и войну выиграть, и республику накормить. «Как это получится конкретно в числах?» «Новочеркасск, думаю, взять не позже 5 марта». Тут же приказал Сдобнову готовить операцию по охвату Морозовского укрепленного участка и станции суровикина с расчетом выхода к левому берегу Донца не позже 15 февраля. Комиссару Бураго сказал, займи тут христофорович людей мне то ведь и в семью надо зайти бураго кивнул с сочувствием глянув на командующего еще не стемнело только первая пред вечернем мгла пролилась по снежным улицам станицы легкий морозец покусывал мочки ушей и почему то покалывало над бровями наверное застывал выступивший еще на митинге под Миронов шел домой в сопровождении вестового, который нес в холстинной торбочке какие-то продукты, и подмышкой держал старую его шашку с тусклым полинявшим серебром, побитыми за долгие годы ножнами. На первом же перекрестке неожиданно увидел дочь Марию с внуком. По-видимому, случайного здесь ничего не было. Поджидала она отца недалеко от дома. Понимала все. Сразу присела к трехлетнему своему карапузу, указала вытянутой рукой в направлении идущих и сказала радостным, наигранным для сына голосом. — А кто там идет? — Кто идет-то, Никодимчик? Смотри, кто идет. Ай, ты уж и забыл совсем за год-то. «Деда, скажи!» Миронов остановился и чуть не заплакал. Бежал к нему маленький человек, родной, крепенький, и так потешно одетый, вовек бы не придумать. «Но подумайте, человеку три года, а его засупонили в полушубок боярку. Какого же это размер то В лохматую попаху?» под отчаянного текинца, ну, окаянные, и, что самое главное, в маленькие сапожки и шаровары с лампасами. Вот это уважили! Он схватил внука на руки, и малец каким-то образом почуял в нем родню, тут же прижался к мягким отворотам дубленного полушубка. А сапоги-то кто стачал? Туда же не колодку, ни руку не просунешь, а, Маня? Мария счастливая шла рядом, заглядывая сбоку отцу в жмуристые и почему-то невеселые провальные какие-то глаза. В волнении поправляла на плечах и вокруг шеи мягкий пуховый платок. Говорила взахлеб. — Так никто и не брался. Какие там сапоги, говорят? А в укол-то Наумов аж засмеялся для внука Миронова, да чтобы сапоги не стачать, да грош нам здешним чеботарям цена, говорит, ежели не сумеем. Выдумал и колодки, какой-то крючок, чтобы их доставать через голенище. Вот приобул казака. Смеяться бы, радоваться Миронову, да только была другая печаль, кроме первой что душу палило огнем и пыткой. Теперь с домом его разделяли не только разрыв со Стефанидой, уже почти понятой и принятой дочерьми, но и смерть Вали. И знал Миронов, теперь-то в семье не будет никогда мира, а ему, отцу и мужу, не дождаться прощения. Мария была взрослая и умная, Она не пошла сразу в дом матери, а осталась еще на улице с сыном, сказав, что кто-то ей нужен по делу. Филипп Кузьмич постоял около в синих сумерках и в тяжком раздумье прикинул, стоит ли говорить Мане сейчас о самой главной их семейной беде, и решил подождать хоть какой-то час до дома сказал спуская внука с рук на снежный наст знаешь что маня тут мне нынче шашку в серебре преподнесли от врев военсовета армии и думаю она и пойдет после меня по наследству артаожшки а вот это осталось с германской он обернулся и взял старую шашку из под локтя у вестового так думаю что ее по закону надо оставить внуку-казаку. Засмеялся с грустью, тем более, что он в лампасах и с такой залихватской папахой на бедовой головенке. Поднял вновь Никодима и поцеловал в тугую прохладную щеку. — Возьми эту шашку для Никодима. Не тяжело тебе до дома? «Ну что ты, папа!» — сказала Мария, покраснев от удовольствия. «Говорят, и боевой орден Москва присудила, верно?» «Да вроде бы так. Но там какая-то неточность при оформлении, так что вряд ли скоро к этому вернуться. А представление было еще осенью». «Так я скоро, скажи, зайду», — потупилась Мария, посмотрев сначала в сторону дома, и тронула носком ботинка... Притоптанный снег на боковой тропке. Миронов отослал вестового с торбой в летнюю стряпку. В дом вошел один. И не даром. Стефанида с обвязанным мокрым полотенцем лбом, как при обычной мигрени вдруг отступила от него к дальней двери и, выставив ладонь щитком, сказала упавшим не своим голосом. Не подходи, не подходи, не подходи. И, переведя дух, собравшись силами, еще добавила. И зачем сюда-то? От красных шалаф. Что-то было в лице ее незнакомое, отчаянное. Да, она была нездорова, и характер с возрастом у нее вовсе испортился. Ведь переживала она осень. Закат женщины. И это надо было понять, не говоря уже о его собственной вине. Филипп Кузьмич, не раздеваясь, прошел в передний угол и сел под образами, широко разведя колени, потому что на них тотчас же уселся радостный, подросший, крепкий жилами одиннадцатилетний Артамон схватился за эфес шашки и тут же испуганно убрал руку ма а шашка другая у него уже все другое заплакала стефанида стоя в двух шагах и с незнакомой чужой ненавистью глядя на мужа до седых волос ох филипп итерзал «Истерзал ты всю мою душу! Люди-то! Все и войсковой атаман, и окружной, и коротковы, соседи, офицерство, наши знакомые, все, все в толк взять не могут. Что с тобой приключилось? Что ты как с цепи сорвался-то? Режешь да живых людей, казаков своих же не жалеешь, соседей!» «Подожди!» — холодно, очень спокойно, — сказал Филипп Кузьмич. И тоже руку щитком выставил, как она в самом начале. «Подожди, Стеша, не до этого. Большая беда у нас!» Стащил как-то неловко на сторону Волглую от комнатного тепла папаху с головы и безнадежно кинул на голый стол. валя погибло «Убили эти доброхоты твои, добрые люди!» Занятая своей болью и своими словами, Стефанида не сразу расслышала, о чем он сказал. И в это же время смысл сказанного как-то непонятно искрой пронзил ее насквозь. «Что? Как? Она же в царицыне!» И закричала, кривя лицо, спрашивая с него, «Она в царицыне или нет? Скажи, изверг проклятый!» Не доехала, сняли с поезда. «Твои благодетели, рыцари, истинные казаки!» Расстреляли в ярах под котлубанью. Сник упал на ребро стола, Голова каталась от неумолимого горя. И Миронов скрипел зубами, зажмурив глаза до боли, до оранжевых искр и многоцветных орлов за веками. Все хотел зажать, не выпустить на волю слез. Но их задержать никто не в силах. Ими можно даже захлебнуться. Белые сволочи! Они о Миронове басне целый год, а я ни одной бабы не то, чтобы расстрелять, в холодную не посадил, ни одной. — Валя, милая! — закричала мать в голос. Он не видел, как за плечом его Стефанида сомкнула пальцы рук в замок, И вознеся их над головой, вдруг упала на колени, стукнувшись чашечками суставов окрашенный дубовый пол. В передний пол был дубовый по старинному. И начала валиться на пол, исходя воем: "Валя, доченька!" Тут из глубины дома, из девичьей спальни выбежала младшая Клавдия. Посмотрев странными глазами на мать, на отца, подхватила тут же мать под мышки старалась поднять, успокоить. Артамон забился за стол, испуганно смотрел на лежавшую на полу мать, на неподвижно сидевшего рядом отца, он был как чужой в полушубке. С холода вошла Мария, пустила по полу Никодима в казачьем одеянии, и Миронов вдруг содрогнулся. Так ни к месту, ни к часу был весь этот Праздничный наряд ребенка. — Что такое? — прошептала Мария. Отец молча встал, помог дочерям отнести мать в спальню на кровать. Мария быстро разделась, нашла уксус, сделала компресс. Ей во всем помогала Клава. Они, как бывшие гимназистки, когда-то сдавали курс сестер милосердия. И Маня даже готовилась идти на войну с японцами. Теперь вот надо было оказывать первую помощь родной матери. Стефанида обессиленно повторяла имя погибшей Вали. Скоро Клава и Маня все поняли, закричали в три голоса. Стало не в мочь. Он сидел молча и вытирал мокрое лицо папаха. Клавдия остановилась за плечом отца, сказала в пространство, как бы не требуя никакого ответа, но обращаясь к нему с вопросом, с мольбой. — Отец. — Что же это? Как могло? Что? Он только потерянно махнул рукой. — Революция. Гражданская война. Нет, он не сказал этих слов вслух. Они просто... Просились, вертелись в уме и на языке. Эти слова можно было говорить на митингах, на красных похоронах, у братских могил, на тризнах века, но не здесь. Не в стенах дома, где была иная, личная, кровная, осложненная сотнями незначащих подробностей и обид жизнь, которую никак не облегчишь объяснением, тем более в два-три слова. Он знал одно. Была какая-то косвенная вина его собственная в смерти дочери и в такой ужасной смерти. Почему, как, зачем, от чего так думалось, но думалось никуда от этого. А он любил ту новую женщину, Надю, Надежду Васильевну которая в атаках скакала, как черт, рядом, чтобы загородить своим телом от пули над Дива Миронова. Он любил ее до скрипа зубов, так как никогда, надо же в этом сознаться, не любил жены. Да, теперь-то он знал, что не любил. Горько, конечно. Но увидел когда-то в ранней юности над самой кручей, плачущую красивую девочку, Но как же пройти мимо, не помочь? Он бы и теперь так же сделал, в том смысле, если бы жизнь повторилась. И она была неотвратно ему, чистая, милая, аккуратная. И все. С ней народило пятерых детей. Была с виду счастливая семья. Кто бы поверил, что нет. Стеша, красивая статная казачка, была скромной от рождения. Во всем. Она даже в любви не могла раскрыться, отдаться, как это желает мужская душа, тем более, когда ищет любви. Теперь-то он это понял. Но зачем понял, когда все позади? Надя оставалась в Михайловке на квартире. И что бы ни случилось, какие бы заклятия не пали на его голову, он знал, что вернется к ней, вернее, заберет ее с собой И дальше, до конца войны, до конца своих дней. Дочери взрослые, Артамошку как-то вырастем сообща. Дочь спрашивает о Вале, как все получилось. А так и получилось. Все делали правильно, по-человечески. Надо было их в Таней Лисановой отправить, они гимназистки. Ковалев сказал, что скоро начнется мирная жизнь. А у нас учителей нет, надо их готовить. И в Царицыне уже такие курсы. Ну и послали поездом. Так в чем же дело, какая тут твоя вина? А в том, что даже неделю отец не придержал дочку около себя. Поторопился. Послал бы на вокзал не пятого, а восьмого числа. И все бы стало по-иному. Все не вернешь. Ковалева, что ли, сюда прислать? Он специалист по душе. Пусть объяснит. Революция. А он думал раньше, что революция — это социальная ломка отношений, и все. Маленький Никодим ходил от стола к порогу, без попахи и полушубка, в потешных широких штанишках, с красными лампасами, и в крошечных сапожках со скрипом. Хотелось смеяться и рыдать одновременно в голос. В основаниях нижней челюсти что-то подсасывало и схватывало болью. Весь дом был до боли родной и отчужденный. «Смотрите за матерью. Я завтра еще зайду». «И еще. Прислугу новую, что пришла к вам» от сбежавшего Короткова, бывшего предводителя. Немедленно рассчитайте, шпионит. Иначе я пришлю из особого отдела, ее арестуют. Первую бабу за все время в дивизии, — говорил он дочерям, не поворачивая головы. Ну и там. Принесли на кухню продукты. Разделите на обе семьи. Видите, какой карапуз бегает? Младшего своего артамона поставил на стул вровень с собой, сжал маленькие плечи, расцеловал в смугловатые щеке. — Терпи, казак, атаманом будешь. — Не кручинься, сынок. Я скоро побью белых, возьму Новочеркасск, и тогда опять приеду. За рыбой будем с тобой ходить к дону, и на коне будешь скакать. Он перехватил угрюмо недоверчивый и подлобный взгляд Артамона и ободряюще кивнул ему. Потом оделся в передней, еще раз оглядел дочерей, сына и внука, и, почувствовав горячую влагу в глазах, коротко опахнул лицо белой папахой, пошел к двери. Да что ни говори, куда ни лети, а родной дом не пускает.